Глава 14. Все прошло слишком просто. Рослый оборванец, который по многим внешним факторам напоминал типичного разбойника высокого калибра, стоял на крыльце входа в заброшенный дом алхимика, смотря на нас с некоторым превосходством. Волевое обветренное лицо изуронуно многочисленными шрамами, а в глазах остался отпечаток прошедших битв и лишений. Рука, облачённая в кожаную перчатку, держала довольно изящный меч, слишком дорогая игрушка для простого бродяги. Зглянув на него, мне сразу стало понятно, чего марионетки так хорошо дерутся даже с нетренированными телами. Им передается мышечная память кукловода, отсюда и умение. А еще понятно, что такой человек не станет жалеть обычных людей. Его больше освоение навыка интересует, нежели сопутствующие жертвы его практики. Заметно, что он нас не боится. Видно, он был готов бороться за свою жизнь и свободу, хотя, казалось бы, его сил определенно не хватит, чтобы справиться хоть с одним стражником. Думаю, парень это понимает, однако даже так сдаваться не намерен. «Кража навыка, запрещенного для...» — командир стражи начал было говорить. Только вот преступник не стал его слушать, сорвавшись с места и занося для удара меч. В последний момент направление его движения сменилось. Он очень ловко, словно парящий рис на ветру, обогнул командира, чтобы в следующее мгновение обрушившееся лезвие широкого меча на дикой для таких габаритов скорости разрубило его пополам. Две части тела покатились кубарем, расплескивая кровь и собирая грязь с земли. «Это было быстро?» Даже не отрывая глаз, я не успел заметить атаку стражника. Это же какой набор навыков им выдают, раз они способны вот так махать своим тяжелым оружием? «Типичный конец для отброса вроде него», — произнес командир, смотря на остатки того, что сделал с человеком. «Проверьте дом. Там могут быть пленные. и Обойдите периметр, ищите следы. Дэйн, проверь магическим зрением округу». Раздал он приказы, и все начали их исполнять, как будто ничего не случилось. Офигенные парни! Разрубили главного подозреваемого надвое в первые мгновение встречи и продолжили расследование. Где допрос? Пытки? Хоть капельку сдержанности проявить нет? Не слышали? Я был в ахере от произошедшего, но все же последовал приказу, активировав магическое зрение и осмотревшись в поисках нити навыка или чего-то подобного. Монопотоки в этом месте были крайне скудными, казалось, они иссякли, расходясь на работу применения навыков. Совершенно никаких следов не идти подчинения. Все сводилось к тому, что в плане заклятий тут опасаться нечего, о чем я сообщил командиру. Своим докладом я отвлек его от обыска тела преступника. Суровый воин, закованный в толстую броню, не церемонился с покойником, действуя максимально по-варварски. Одежда на трупе рвалась так легко, словно волокна ткани сгнили под влиянием времени, а найденные вещи стоило стражнику рассмотреть их были раздавлены или раскрошены под давлением пальцев, закованных в латную перчатку. «Сэр!» — к нам подошел один из тех, кто осматривал дом. «Найдены две пленные женщины, обе истощены и измотаны». «Сладая тренировка», — догадался командир о причинах их состояния. «Так точно. Требуются услуги целителя и стирателя памяти». «Понятное дело, что женщины прошли через ад, и их психическое состояние нарушено». Однако кто бы подумал, что в этом мире есть услуга стирания памяти? Как удобно. Женщин не вывели, а вынесли из хижины. Обе были без сознания, и я бы не ошибся, если бы предположил, что их вырубили сами стражники. Но ну, просто чтобы те не путались под ногами. Грамотное решение. Странно, что мое участие ограничилось функцией навигатора и поиском магических следов. В остальных пунктах деятельности компании я действовал, как какая-то фоновая вещь. Вроде и часть команды, а по факту не удел. Кстати, об отсутствии дел. Все же, почему они его не допросили, а прикончили на месте? Этот вопрос всплыл у меня в голове так резко, что я, не задумываясь, озвучил свой интерес командиру. дэн похоже, ты не в полной мере осознал мои слова о приказе его величества. Наказание за преступление этого человека — казнь на месте без всякого разбирательства. А если его подставили? Что если он сам, кукла, под контролем того же навыка? И я понимал, что правосудие этого мира довольно жестоко, однако действия стражников, по моему мнению, слишком резкие. «Значит, то твой недосмотр. Ты его проверил своим магическим зрением? От него шла нить контроля?» «Нет. Как только мы его встретили, все нити контроля оборвались. Вот и забудь об этом. Виновник он, остальное нам знать не нужно». Даже после его слов у меня оставались сомнения. Однако давить на него будет плохой идеей. Мне прекрасно стало ясно, насколько командир стражи предан его величеству. Он кажется настоящим фанатиком, который за один косой взгляд в сторону правителя убьет на месте. И что-то я сомневаюсь в эффективности своих щитов. Дальнейшие действия стражи сводились к тому, что они собрали и уничтожили все улики, касающиеся преступника. Само тело закопали, причем яма была вырота в считанные секунды, благодаря широким мечам и недюжинной силы воинов. Словно не земля у них под ногами, а песок. И все же, хотя я и считал действия стражников нелогичными, до точности им можно дать жирный плюс. Двое понесли пленных обратно в деревню, а оставшиеся, включая меня, пошли по найденным следам дальше в лес. Как я ни пытался, я углядеть их не мог. А ведь неплохо поднаторел в этом вопросе до встречи с рогатым Они. Мне наказали постоянно сканировать местность магическим зрением и докладывать о самой малейшей аномалии. Я их понимал. Самому было некомфортно бродить вот так по ночному лесу, где в любой момент можно выскочить на кого-то опаснее, чем белка. Однако меня постоянно преследовала мысль, что стража пытается уничтожить все улики, связанные с тем человеком. Словно до этого они были заодно. Следы, видимые только стражником, привели нас на ту самую поляну, где я устроил небольшой геноцид стаи. Трупы уже отсутствовали, однако запах стоял отвратный. Это место заинтересовало стражников, они, посчитая его подозрительным, и начали искать улики. Их поиски свернулись, стоило мне рассказать командиру о подробностях, произошедшей здесь бойни. После этого одним из стражников были найдены другие следы, и мы пошли по ним. К слову, над поляной в основном плавала негативная мана, на что идущий рядом со мной стражник поведал мне о местах массовой гибели. В магических дисциплинах такие места являются источником темной магии. То есть, чтобы заклятие из темных школ хорошо сработало, необходимо использовать негативную ману. Некромантия, проклятие, черная магия, заклятие скверной и подобная хрень нуждаются в мане, искаженной смертью. Сам стражник мало что понимал во всем этом, но в их программе подготовки был отведен приличный отрезок времени, где им подробно рассказывали о темной стороне магических искусств. Мне бы хотелось больше узнать от него, но следы привели нас к провалу в Земле, и вот тут мне стало не по себе. Магический поток вырывающийся из провала, напоминал коптящую трубу печки. Я в первый раз вижу, чтобы сырая мана двигалась слонно под давлением. Мое выражение лица оценили даже в темноте. Пришлось объясняться и описывать то, что меня так удивило. Стражников это не слишком впечатлило. Они это объяснили довольно просто. Там в провале есть что то или кто-то, активно и безостановочно использующий личные запасы маны. Странно это слышать от воинов, которые даже магией не обладают. Впрочем, я не удивлен. Ведь даже без магии эти машины смерти способны разобраться с любым противником. Я не знаю, кем нужно быть, чтобы завалить стражника. Закованные в броню воины даже мечи не обнажали, спокойно шагая вперед, как если бы были на обычной прогулке. Я их спокойствие не разделял. Так как стоило мне врубить магическое зрение, весь обзор перекрывали пустые потоки маны. Они, к слову, пугали только своей плотностью цветовая гамма была обычной без преобладания какой-то одной кстати интересный момент цветовая гамма маны что в подвале Эльвали, и это сильно отличались если у волшебницы она чистая то здесь как будто взяли ману с большой площади вместив в замкнутое пространство именно такие ассоциации вызывал во мне магический фон когда командир резко остановился я по инерции сделал еще один шаг и был остановлен преградивший мне дорогу рукой стражника Причину остановки заметил сразу и мысленно присвистнул, понимая, что увиденное вписывается во все шаблоны мира, где властвует магия. Перед нами стоял скелет, до своей смерти принадлежащий к какой-то антропоморфной расе. По строению можно точно определить, что это явно не представитель стаи, с которой я столкнулся ранее. Тот кто-то другой, но без сомнения тоже зверо-человек. И вот вроде бы живой скелет, ничего особенного, однако его кости светились, словно обмазанные фосфором. Я бы обозвал его радиоактивным скелетом, исключительно за зелёное свечение, только тут в этом мире подобная фишка неуместна. В этом мире такой вот экземпляр говорит о большом объеме магии, что была впитана костями. Сам скелет не имел оружия, то есть перед нами стояли одни кости. Это даже не чмошная пехота в армии некроманта, а обычные восставшие из могилы останки. Однако его пропитанные магией кости выделяли скелеты из каноничной массовки прислужников темного мага, Этот товарищ явно непрост. Стоило скелету сделать шаг вперед. силуэт командира стражников смазался в воздухе, в одно мгновение оказался рядом со скелетом, чтобы обрушить на него свой меч. Я ожидал мгновенного конца груды костей, однако тяжёлое лезвие широкого меча не рассекло скелета. Полоса стали, словно о железную болванку ударилась, не нанеся ей какого-либо вреда. Командир сразу же нанес второй удар, не позволив скелету контратаковать. Шаг назад... И меч широким взмахом снес светящуюся нежить с места, как бейсбольный мяч. Ударившись о стену пещеры, Схидет развалился, как если бы вся его прочность и крутость пропала после первого удара стражника. Может, так и было. Уже не узнать. Но свечение костей пропало, стоило им рассыпаться по земле. «Богатая мана и дикая нежить. Некроман бы такую не оставил без присмотра», — произнес командир. «Я так и не понял, что он имел в виду». Да и сказано это было не мне, а своим подчиненным. Те кивнули, скорее всего, с умными лицами, и мы отправились дальше. Я, само собой, сообразил, что эта костяная гирлянда всего лишь труп, что долгое время валялся в потоке сырой магии. Вот и стал прокачанный нежитью. Будучи еще живым, забрался сюда по каким-либо причинам и откинулся. Сгнил, после чего встал и стоял без цели и миссии, возможно, годами. Нежить не нуждается в еде и досуге. Очень удобные слуги. Однако не в этом суть. Но ну, не может с нихера взяться источник такого большого количества маны. Это даже я, профан, прекрасно понимаю. Не знаю, что там впереди, но скелет лично для меня был очень красноречивым предупреждением. Стражники не выглядели напряженными, их несокрушимая поступь уверенных шагов заставляло чувствовать себя в безопасности. Я ощущал себя окруженным боевой техникой, что держит под прицелом пулеметов крупного калибра все вокруг. И только аномальные потоки маны, видимые через магическое зрение, тревожили сознание. Блин, я ведь могу всю эту ману заставить гореть. Если преобразовать ее в огонь, может получиться слабый напалм. Ощущение вспышки могущества пропало так же резко, как и появилось. Я осознал, что стихийная, как и любая другая магия, тут будет полностью бесполезна. Мощный поток маны просто снесет любое проявление заклинания. Я не сразу заметил, что мои щиты пропали. Притупились к чувству от мощного потока магии или то обычный недосмотр с моей стороны, неважно. Главным остается факт невозможности применения заклинаний. Само собой, попробовал повесить магический щит по новой. Однако тот пропал сразу, как только появился. Нет, реально, его как говно смыло. Я вытащил меч из ножен и прикрылся щитом, превращаясь в прошлое в себя, когда мог положиться только на свое снаряжение. Это заметили стражники и остановились, осмотрясь по сторонам в поисках опасности. Это поставило меня в неудобное положение перед ними. На предупреждение, что магия здесь не работает, они только кивнули, словно прекрасно это понимали. Я же остался в замешательстве. Как это так? Они не удивлены? Только потом до меня дошло, насколько стражники отличаются от рыцарей и магов, точнее, почему стража считается в этом мире костяком армии и государства, ну и до кучи чего их доспехи с оружием, да нелепого крупные. Им не нужна магия, чтобы сражаться, У их оружия даже зачарования нет. Как бы зачем? Навыки помножить на вес снаряжения — вот и готов, крутой воин. А я-то думал, почему они не такие, как обычные рыцари моего мира? Зачем эти толстенные доспехи? А вот за тем, что как минимум навык средней силы позволяет им таскать на себе весь этот вес, а стойкость — держать перепады давлений. Добавить к этому активные навыки выпада и короткого рывка. В итоге получаем мощную машину смерти, с которой... Очень сложно справиться обычному человеку. Какой очевидный метод. Я явно недооценил навыки, а ведь на них завязана вся мощь местных героев. Вот тебе и уши от ледяной воды на макушку. Прямо как с магией в этой проклятой пещере. Кстати, о магии. Уж не знаю почему, но вот так, держа в руках меч и полагаясь на него, я чувствую себя куда увереннее, чем за магическими щитами. Дух воина? Наверняка он. «Всем стоять!» — внезапно произнес командир который до этого момента держал молчание. «Перед нами полок усыпальницы древних. Стоило ему это сказать, все стражники сделали по одному шагу назад. Для меня это стало неожиданностью, ведь я был уверен в смелости этих закованных в сталь воинов, чтобы они чего-то боялись. Да как это вообще возможно?» «Возвращаемся», — приказал командир так, как если бы он выделил время в своем плотном графике на просмотр достопримечательности, а посетив ее, собрался возвращаться к делам. Его подчиненные, аналогично ему, не проявили каких-либо действий, а просто последовали приказу. Мне ничего не оставалось, кроме как сделать то же самое. Самого полога, о котором было сказано, я не увидел даже магическим зрением. Смотря своими глазами, пещера продолжала уходить дальше без всякого перехода или стены, а, врубая магический взгляд, я тонул в потоке маны, что перекрывало весь обзор. Странное место со странным названием и странной реакцией стражников. В итоге я топал с ними, не понимая, почему мы уходим ни с чем. Покинув провал в земле, наша группа отправилась обратно в деревню. Как-то незаметно прошла ночь, и уже начало светать. Я снова активировал щиты, они повисли, как если бы и не пропадали ранее. Однако даже так доверие к ним поубавилось. Эльвали меня не предупреждала, что они могут исчезнуть от большого потока сырой маны. К слову, эта неприятность натолкнула меня на мысль, как противодействовать еще неопытным магам если они вздумают прикрываться от моих атак такими же щитами. Но, надеюсь, до такой ситуации не дойдет. Я не мог не спросить стражникам о том пологе, и хоть задавая вопрос не рассчитывал на ответ, все же получил его в полном объеме «Древняя усыпальница — это наследие ушедшей в небытие цивилизации, которая была стёрто с лица земли магами. Отсюда с тех времён идёт страх перед ними. Уже неизвестны причины конфликта, да и записи тех событий почти не осталось». Однако из поколения в поколение люди несут один и тот же слух, что маги стерли в пыль все города на континенте, не жалея никого. Они загнали людей обратно в пещеры, в буквальном смысле уничтожив все, чего достигли жители этого континента за время своего существования. С тех времен остались только вот такие усыпальницы героев прошлого, которые своим достойным отпором заслужили уважение архимагов. Это все, что известно стражнику и общественности. Многие, думая, что, разорив могилу, смогут получить древнее оружие, пытаются проникнуть в усыпальницу, и по итогу от них даже костей не остается. Теперь я понимаю, почему. Я понятия не имею, кем нужно быть, чтобы справиться с тем объемом маны, которым обладает полог Но дело интересное, особенно факт наличия древних артефактов, способных противостоять могуществу сильнейших магов. Вернувшись в деревню, меня отпустили, и я отправился к себе отсыпаться. Одной проблемой для деревни стало меньше, и это вышло как-то слишком просто».